История России XX век Баханов, Горинов, Дмитриенко и другие учебное пособие для вузов Каждое столетие России на ее тысячелетнем пути имело свою особую драматургию, определившуюся завоевательными войнами и вражескими нашествиями, смутами и восстаниями периодами экономического роста и застоя, духовными исканиями и реакцией. Не преувеличим, если выделим в этом ряду XX век, как один из наиболее ярких и трагичных, когда многие потери и приобретения сошлись на ограниченном историческом пространстве. Этот век вместил ряд экономических скачков – Три революции, поочередную передачу эстафеты власти от верхов к низам и наоборот, разные типы политического устройства, от демократии до тоталитаризма, ряд крупных поражений и убедительных военных побед.